Глава 10. Степная река. Вид у Айсака был несчастный. Я жадно жевал копченое мясо и внимательно следил за ним. Кстати, мясо этот гаденыш утащил из наших с мешков. Охереть, ну конечно. Ведь доблестные хазары никогда не берут с собой припасы. А нахера, если можно их просто спиздить? За несколько суток пребывания в теле кота организм, похоже, сожрал все свои скудные накопления. Я ел так, словно целый год вообще не видел никакой еды. Где-то на окраине сознания мелькнула мысль, что неплохо бы перекинуться обратно в кота и поохотиться на местную степную живность. Не, ну а что? Ящериц здесь полно. Сейчас они как раз лениво выползали из щелей, чтобы погреться на осеннем солнышке. Да ну нахрен не мой, ты только-только в себя пришел. Побудь хоть немного вменяемым, пусть и голодным человеком. Я силой заставил себя убрать остатки мяса в мешок. Кто его знает, сколько дней нам еще придется путешествовать по этим степям. тщательно облизал жирные пальцы и вдоволь напился воды из перетянутого тонкой веревкой кожаного мешка. У воды был затхлый кисловатый привкус. «Как вы это пьете, бля!» – поморщился я. «Неужели нельзя было набрать на стоянке свежей воды?» Айсак виновато опустил голову. Я вздохнул и огляделся. Вокруг, куда ни глянь, расстилалась голая, чуть всхолменная степь. Желто-зеленая, заросшая побитой дождями высокой травой. Ни деревца, ни кустика. В низком хмуром небе медленно кружили какие-то огромные птицы, похожие на орлов. Похоже, они высматривали, чего бы пожрать. А чем еще заниматься на такой верхотуре? «Видишь, я показал Айсаку на птиц. Я спокойно могу оставить вас этим красавцем на растерзание. А сам заберу лошадей и отправлюсь домой. Даже убивать вас не придется. Эти птички вполне справятся сами». Шаманенок тоскливо втянул голову в узкие плечи. «Мне было охереть, как жалко его». Но ни хера не поделаешь, я не мог развязать Айсака, не убедившись, что он не выкинет очередное коленце. Я прикинул так и так, и решил поговорить с пацаном, как со взрослым. «Я тебя понимаю, Айсак», – задумчиво сказал я. «Ты пошел на войну, попал в плен к врагам, то есть к нам, и повел себя, как настоящий разведчик, втерся в доверие, перехитрил, молодец». Айсак удивленно посмотрел на меня. Я улыбнулся ему и постарался говорить доверительно, словно советовался. «Но и ты меня пойми, я не могу тащить с собой двух врагов, следить за вами, кормить, охранять и отпустить вас я тоже не могу. Вы же не отстанете, правда?» По глазам Майсака я видел, что он с радостью отстал бы от меня, но Барджиль хрен даст ему это сделать. «Есть вариант прикончить Барджиля, а тебя отпустить», продолжал рассуждать я. «И куда ты пойдешь? К отцу. Сам говорил, что он тебя казнит. А кстати, куда вы собирались меня отвезти?» «К Хану». Еле слышно ответил Айсак. «За пленного князя он дал бы нам хорошую награду. Хитрецы, бля. И сколько еще добираться до этого вашего хана? Два дня. Хм, так-то я все равно собирался к хазарам. Если уж судьба заставила проделать часть пути, какого хера поворачивать обратно? Дорогу знаешь? Конечно, с надеждой кивнул Айсак. Я еще немного подумал». Предлагаю сделать так. Ты сейчас принесешь мне страшную и священную клятву верности. Есть у вас такая? Есть. Айсак даже дышать перестал. Ну вот, а потом мы поедем прямо к хану. Я скажу ему, что князь Всеволод был очень впечатлен вашими подвигами и хочет договориться о почетном мире и союзе. А ты будешь хазарским послом. Такой вариант тебя устраивает. Айсак молчал, опустив голову. Я терпеливо ждал. Наконец он поднял глаза и заговорил. Прости, не мой. За что? Уточнил я. За то, что я помог Барджилю поймать тебя. Бубном я подавал ему сигналы, сообщал, куда мы собираемся. А то я не понял, бля. Ты согласен на мое предложение? Спросил я. А что будет с дядей Барджилем? Он и вправду твой дядя. Да, кивнул Айсак. Барджиль младший брат Хана Аюза. Вот и на кой хер князю все владу такие родственнички. «Ну, если он ханский брат, значит, отвезем его хану. Пусть сам с ним разбирается». Айсак решительно кивнул. «Я согласен». Я незаметно перевел дыхание. «Ну и отлично. Тогда давай, клянись. Руки и ноги затекли уже». Шманенок покраснел. «Да». Я достал из голенища нож и разрезал веревки, которыми полчаса назад старательно спутал Айсака. Помог парню подняться на ноги. «Достань меч, не мой», подсказал он. Я убрал нож и достал меч. Айсак опустился на колени. «Протяни меч острием ко мне». «Да пожалуйста». Айсак распахнул свой пестрый плащ и голой грудью коснулся острия. По впалому коричневому животу потекла струйка темной крови. «Бля!» Я чуть не отдернул меч, но побоялся неосторожным движением зарезать парня. «Клянусь, что до конца своей жизни буду верен князю нечисти немому», серьезным голосом сказал Айсак. «Никогда его не предам! Буду сражаться за него и умру по его приказу! Пусть духи моих предков будут свидетелями клятвы!» «Охереть! У меня даже дыхание перехватило!» Вдруг налетел порыв холодного ветра. Он плеснул мне в лицо, всколыхнул траву вокруг и унесся прочь. «Духи услышали мою клятву!» – сказал Айсак. «Так всегда бывает!» Я осторожно убрал меч. «Вот и отлично! А теперь поднимайся! Хватит на коленях стоять!» Айсак поднялся на ноги, сорвал большой лист, похожий на лопух, облизал его и приложил к ране на груди. «Это степной подорожник, залечивает раны». Пока Айсак собирал мешки, я проверил, как себя чувствует Барджиль. Шаман уже оклемался от удара и встретил меня, бешено вращая глазами. Я убедился, что он может дышать. Хотел вытащить кляп, но передумал. «Один черт, он кроме херни и проклятий ничего полезного не скажет». При помощи Айсака я закинул Борджили на лошадь поперек седла. Согласен, ехать так не слишком удобно, но все равно удобнее, чем бежать за лошадью с петлей на шее. А третьего варианта я предложить шаману не мог. Я посадил мыша на плечо, взял лошадь за повод, и мы потихоньку двинулись в сторону ханского стойбища. Идти по степи оказалось очень скучно. Пологие пригорки сменялись почти незаметными глазу низинами». На пригорках трава была желтее, в низинах чуть зеленее, вот и вся разница. Хер тут сориентируешься без привычки. На хмуром облачном небе иногда проглядывало солнце. Я поглядывал на него, чтобы убедиться, что мы не идем по кругу. Но Айсак уверенно вел нас на юг, чуть отклоняясь к востоку. «А где находится стойбище хана? От нечего делать?» – спросил я. «В степи», – ничуть не задумавшись, ответил пацан. А «Охеренно, бля! А где именно в степи?» – уточнил я. «Стойбища все время перемещаются, коням нужны новые пастбища. Охренеть! Откуда же ты знаешь, куда нужно идти?» Я прямо глаза вытаращил от удивления. «Чувствую», – коротко ответил Айсак. «У местных жителей очень обострено чувство направления», – пояснил мышь. «Ага, я так и понял. Или им просто похер, куда идти. Еще час мы молча раздвигали сапогами прибитую к земле траву. Потом местность изменилась, трава стала редкой». Она была заметно вытоптана, а местами выедена до да проплешин. «Старое пастбище», – сказал Айсак. «Здесь стойбище было месяц назад. Скоро выйдем к реке и пойдем вдоль нее». Ну, хоть какая-то ясность. Река оказалась желтого цвета. Мутная вода быстро бежала в вязких глинистых берегах и стоптанных следами копыт. Впрочем, кое-где попадались и отпечатки когтистых лап. В воде было нихера не видать. Даже собственное отражение различалось трудом. «А ты говорил, дно видно», – подразнил я Исака. «Ну, я знаю, что она мелко», – смутился Шаманенок. Я дружески хлопнул его по плечу. «Давай-ка перекусим». Мы спустили Борджили на землю и расседлали лошадей, а потом вплотную занялись остатками копченого мяса. Барджилю я еды не дал. «Извини», – сказал я ему. «Я слышал от одного умного человека, что если зверя не кормить, он легче приручается, так что придется тебе какое-то время пожить налегке». Шаман только злобно сверкнул глазами. Впрочем, водой я его напоил. Жалко мне, что ли, целая река рядом. Шаман пил жадно. Как только он напился, я снова засунул ему кляп в рот, чтобы не ляпнул чего ненароком. Поев, я крепко призадумался. А что, если хазарский хан окажется не слишком сговорчивым человеком? Я, конечно, герой, но воевать в одиночку со стойбищем хазар – удовольствия мало. Ладно, согласен, не в одиночку». Есть мышь, да я Исаак вроде как принёс клятву верности. Но шансов на убедительную победу всё равно немного. Похоже, мне нужны союзники, да и с Чупавом давно пора связаться. Увязая в глине, я подошёл к реке, наклонился и хлопнул ладонью по жёлтой мути. По поверхности пошли неровные круги. Я всмотрелся в мутную глубину и разглядел чьи-то глаза. «Чупав?» – прищурившись, спросил я. Вдруг из реки высунулась мокрая холодная ладонь. Она ухватила меня за шею и опрокинула в воду. Я отбивался как мог, но у противника словно не было тела. Цепкие руки хватали меня сразу со всех сторон и тянули на середину реки. Мои ладони соскальзывали с них, не встречая сопротивления. «Бля, да что это за херня-то такая?» На плеск и шум прибежал Айсак. Он бегал по берегу вдоль воды и что-то пронзительно кричал. Я никак не мог разобрать, что он орёт. Моя голова то и дело уходила под воду, а я изо всех сил старался держать ее на поверхности, одновременно пиная невидимого противника. На мгновение мне удалось отбиться, я вынырнул и услышал «Дух, это дух воды!» «Дух воды? Ну и как мне отбиться от этого духа?» Я попытался выбраться на берег, даже сумел встать, благо глубина была всего по пояс, но тут же вокруг поднялась вода, обвела меня гибкими щупальцами и потащила на дно. И пать не мой. Не хватало еще утонуть там, где приличная курица в брод перейдет. Как же тебя одолеть, сука, ты такая. Я снова высунул голову из воды и глубоко вдохнул, а потом попробовал поднырнуть и обмануть грёбаного духа. Но это оказалась херовая идея. Проплыть удалось не больше пары метров. Затем водная толща стала упругой и прижала меня к дну. Я почувствовал, как спина погружается в мягкий вязкий ил. Прямо надо мной в непроглядной муте загорелись два больших глаза. Они горели холодным голубым сиянием. И тут меня осенило. Наверное, это было отчаяние. А хер ли еще делать, когда тебя топят, словно уличного котенка? Я выхватил меч и полоснул прямо между светящихся глаз, преодолевая сопротивление воды.